Медведь атакует. С Эйвоном я встретилась у него дома. Парень живет с несколькими большими собаками, и они неустанно пытаются выпросить кусочек мяса, которое Эйвон только что сам закоптил и принес мне на бумажной тарелке. Вкуснее мяса я не пробовала. Коптильню на заднем дворе в Монтане можно встретить так же часто, как гриль на задних дворах в других штатах. Для меня это культурологическая странность. Я даже не знала, что обычный человек может иметь коптильню, пока не приехала в Монтану и своими глазами не увидела, что они здесь есть у всех. Алиса с дочерью тоже зашли к Ивану. Они уже давно расстались, но по-прежнему дружат. Люди курсируют туда-сюда. Крутые парни из тех, что ходят в кожаных куртках и ездят на мотоциклах, жмут мне руку, жуют копченое мясо, выходят покурить и глотнуть пиво. Сейчас волосы у Эйвона покороче, а лицо покруглее, чем на видео, но он по-прежнему выглядит как настоящий потомок викингов. В детстве Эйвон был лучшим другом Рокки. Они играли в приставке Атари и катались на велосипедах по району. Эйвон говорит, что уроки Рокки все время были неприятности, он воровал, пил, но не рассказывал о своих проблемах дома. Однажды Рокки просто исчез, и оказалось, что на большую часть года его отправили в Пайн-Хиллз, а после этого он на некоторое время переехал во Флориду, чтобы пожить с родной матерью, которая туда переселилась, так что иван больше ничего о Рокке не слышал. иван и роки снова начали общаться после того, как роки и Мишель сошлись и завели детей. Потом Эйвон начал встречаться с Алисой, они съехались, и роки иногда приезжал в гости, чтобы пообщаться с другом, но Мишель почти совсем не появлялась. «Он никогда не упоминал ее возраст», — говорит иван «Я знал, что он ее контролировал, но о его жестокости понятия не имел». На первых порах роки и Эйвен тусовались вместе, нюхали кокс и напивались до беспамятства, но через некоторое время Эйвен сказал, что с него хватит, Он немного успокоился, прекратил ходить на вечеринки, поступил в университет и стал дизайнером в фирме, предоставляющей консалтинговые услуги для электроэнергетических компаний. Он не хотел останавливаться, рассказывает иван вообще не собирался. Я ему говорил, чувак, ты так убьешься, ты что делаешь, давай закругляйся, а он мне, да все будет тип-топ. Они могли не разговаривать неделями, а иногда и дольше. роки не шел на конфликт, когда дело касалось его личной жизни, то есть Мишель и детей. эйван начал встречаться с Алисой, когда ему было чуть больше двадцати, и через некоторое время Алиса стала делиться с ним историями о том, что происходит в доме Мишель. эйван пытался затронуть эту тему с Рокки. «Рокки отвечал что-нибудь в духе, чувак, это не твое дело. Он сам с этим разбирался. Это его семья, так что я не должен был влезать», — сказал мне эйван Он знал, что все плохо, но не знал, насколько, и понятия не имел, что с этим делать. Несколько раз, когда Мишель удавалось вырваться к Алисе и Эйвону, она вслух размышляла о том, на что способен роки намекала на то, что он угрожал ей и детям. Эйвон говорит, что не понял, о чем Мишель спрашивала его на самом деле, а ведь он был единственным известным ей другом, который вырос вместе с роки и она хотела знать. Ей было необходимо знать, сможет ли ее муж на самом деле решиться воплотить в жизнь свои угрозы — убить ее и детей. Эйвон не понимал, что она говорила на особом языке, приглушенными стыдом, страхом и экономической зависимостью словами, которые используют большинство жертв домашнего насилия. И Эйвон отвечал Мишель, «Я себе представить не могу, чтобы он поднял руку на тебя и уж тем более на детей». «Только не на детей». Но Мишель не рассказывала, что когда роки был на нее зол, он забирал детей. Их не было часами, он возил их в кино, за город или еще куда-нибудь, а Мишель сидела дома, волнуясь, в отчаянии, что в этот раз он может не вернуться. Так дети стали пешками. С их помощью роки подчинил жену себе, сделал покорной. К моменту его возвращения она была благодарна просто за то, что с детьми все в порядке, Рокки не нужно было бить Мишель, она и так была в его власти. За эти годы Алиса и Мелани пробыли в доме Мишель дольше, чем кто-либо еще. К тому времени Мелани сама сильно подсела на наркотики. Когда она училась в старших классах, роки предложил ей попробовать мед, И впервые в жизни она почувствовала, что может сосредоточиться. Это было что-то вроде самолечения. У Мелани целыми днями не терялась концентрация, она могла делать домашку, зависать с друзьями, и еще оставалось время на любую движуху. Мелани не нравился роки не нравилось быть рядом с ним, но он доставал ей наркотики, так что она терпела его маниакальное поведение. Они сидели в гараже вдалеке от дома, и роки возился с одним из своих мустангов. Кузов открыт, колеса сняты, и говорил, говорил без остановки, совсем не похожий на того молчаливого мужчину с опущенными глазами, который сидел с ними за праздничным столом. Мелани говорит, что Роки пробавлялся дилерством, чтобы немного подзаработать. Он был строителем, и зимой часто оставался без работы, а Мишель работать запретил, так что денег всегда не хватало. По словам Мелани, однажды Роки взял ее с собой на наркозделку в другой штат, Северную Дакоту. Сказал, что если их поймают, то пересечение границ штата повлечет за собой более серьезные обвинения, и именно на этот случай он берет ее с собой. Ей только нужно будет сказать, что это ее наркотики. Она ведь несовершеннолетняя, так что никаких проблем не возникнет, обещал Рокки. Мелани была молодой и глупой, и ей были нужны наркотики, так что она согласилась, и они периодически мотались на такие сделки. Уезжали после того, как Мишель ложилась спать, возвращались до того, как она просыпалась. За это Рокки давал Мелани 28 граммов травки. Иногда она с ужасом вспоминает эти времена, особенно с тех пор, как у нее самой появились дети. Мелани не употребляет уже давно, несколько лет, но тяга никуда не делась, и назойливая мысль о тех ужасных вещах, которых ей чудом удалось избежать, неусыпно мелькает в ее мозгу, как красная лампочка пожарной сигнализации. По словам Мелани, с годами состояние Рокки становилось все более парноидальным Наркотики притупили логическое мышление и рациональное восприятие действительности. Однажды он сказал девушке, что за ним, за ними обоими, следит ФБР. что им нужно быть как можно осторожнее. роки считал, что в переулке за домом установлены камеры. Мелани знала, что все из-за наркотиков, но молчала и старалась игнорировать такие тирады. Она перестала приходить к Рокке после того, как он начал колоться. Мелани было почти 20, когда однажды роки сказал ей, что федералы вылезают из мусорных баков в переулке, и с тех пор она больше не могла находиться рядом с ним. Это утомляло. хотя за год до убийств роки перестал употреблять но по мнению мэллони было уже слишком поздно последствия для мозга оказались необратимы алисса говорит что роки пытался и ее подсадить на наркотики когда они только познакомились но она отказалась говорит что перестала доверять роке после того случая когда он выехал на встречную полосу чтобы наорать на мишель Это открыло ей глаза на его безумие, на то, с какой легкостью он рискнет своей жизнью и жизнями других, лишь бы отомстить за то, что принял за обман. Иногда роки кричал на Мишель из-за того, что Алиса слишком часто к ним заезжает, что они слишком много времени проводят вместе, но, судя по всему, Алиса осталась единственным человеком, с которым Мишель продолжила общение, несмотря на запреты Рокки. И все же Мишель не рассказывала Алисе о том, как много она вытерпела от Рокки. В ее браке были и обычные сложности, стесненные материальные положения, маленькие дети, ожидания и обязанности по дому и вне дома. Салли рассказывает, что Мишель всегда хотела учиться в университете, но была вынуждена дождаться, пока ее дети пойдут в школу. Как только Кайла приняли в детский сад, она сразу же поступила в университет штата Монтана в Биллингсе, МБУ, и подала заявление на материальную помощь. Приемные комиссии Мишель сообщили, что для того, чтобы иметь право на любое пособие, необходимо предоставить налоговые декларации родителей. Девушка пришла в ужас. К тому времени она уже много лет не зависела от родителей. Они не содержали ее лет с 15, так что она сказала комиссии, что не станет подавать декларации и что должен быть другой способ получить материальную помощь. Мишель думала, что автоматически удовлетворяет критериям, ведь она совершеннолетняя, и у нее нет никаких сбережений и никакого дохода, кроме тех денег, которые поступают от Рокки. Ей сказали, выходи замуж, это даст право на стипендию. Тем же вечером Мишель позвонила Салли. Девушка сообщила, что в следующую среду они с Рокки собираются пожениться у мирового судьи, и пригласила Салли на церемонию. Это было неожиданно, но восторгов не вызвало. К тому времени Мишель и Роки были вместе уже почти восемь лет. Такая горькая насмешка судьбы для Мишель. Она столько усилий прикладывала для того, чтобы уйти от Роки и была вынуждена выйти за него замуж из-за выверты системы. На свадебных фотографиях Мишель одета в постельное платье по щиколотку и выглядит болезненно худой. Кристи и Кайл ползают по траве под столом, на котором Мишель и Роки разрезают торт. На церемонии, которая состоялась в парке под навесом для пикника, присутствовали обе семьи и несколько гостей. Солнечный день, кругом изумрудная зелень, Мишель не улыбается. Той же осенью Мишель начала посещать обязательные общеобразовательные курсы в МБУ. Она хотела стать медсестрой. Девушка навсегда запомнила то, как медсестры заботились о ее дочери, когда Кристи лежала в отделении интенсивной терапии и была глубоко благодарна им за то, что они сохранили Кристи жизнь. Университетский городок располагался так близко к дому Мишель, что она могла ходить туда пешком. Так что она оставляла детей в школе, а затем сама шла в университет и всегда, всегда роки следил за ней. Ходил за ней, когда мог, убеждаясь в том, что она идет именно туда, куда сказала, и делает то, что обещала делать. роки не пытался скрыть того, что следит за женой, как будто хотел, чтобы она об этом знала. Хотел, чтобы она понимала, что принадлежит ему, что он ее контролирует, что он позволяет ей это излишество посещения университета. Но один неверный шаг, и он все отнимет. Мишель было сложно заниматься в послеобеденные вечерние часы, когда детям постоянно было что-то нужно — еда, развлечения, вечерние ритуалы. И Рокки все время ее отвлекал, поэтому она сказала мужу, что ей нужно заниматься в библиотеке, иначе экзамены не сдать. Но Рокки не позволил. Тогда она сказала ему, что у ее однокурсников есть учебная группа, и они все вместе занимаются в библиотеке. Но Рокки все равно не позволил. Или она занимается дома, или никакого университета. И Мишель соврала. Сказала, что записалась на еще один курс, а сама ходила в библиотеку, чтобы заниматься в тишине и покое. Ей приходилось внимательно отслеживать расписание, чтобы ничего не перепутать, ведь если бы она пропустила пару, роки узнал бы об этом, и Мишель сохранила этот секрет от мужа до самой своей смерти. Осенью 2001 года Мишель стала подозревать, что у Рокки есть любовница. Она утверждала, что у нее есть доказательства, но Рокки все отрицал. Алиса помнит, как они с сестрой обсуждали это. Помнит, как Мишель говорила, что и так много вытерпела от Рокки и не собирается мириться еще и с этим. Салли видит ситуацию в несколько другом свете. Мишель искала причину уйти от роки Она была слишком гордой, чтобы просто уйти и знала, что он будет ее искать. Измена мужа стала для Мишель чем-то вроде прикрытия, понятным любому рациональным завершением отношений. Мишель сказала, что боится подхватить что-нибудь, так что Салли отвезла ее к доктору в клинику Риверстоун. Мишель говорила, что не может заниматься. Гнев и страх поглощали ее. По словам Салли, она всегда была мнительной, а Мишель нужно было сохранять внутренние ресурсы, чтобы делать домашние задания. Доктор прописал ей антидепрессанты. Позднее Мишель рассказала Салли, что Рокки нашел таблетки, сказал, что ему не нужна жена-психопатка, и выбросил их. Как-то вечером в конце сентября Мишель приехала к Салли с детьми и попросила мать побыть с внуками. Она сказала, что собирается открыто поговорить с Рокки об измене. Салли помнит, как Мишель сказала ей, чтобы не случилось, не отдавай ему детей, и Мишель ушла. Через полтора часа к дому Салли подрулил роки Она увидела, как его белый Субару подъезжает к обочине, и, следуя инструкции, Мишель побежала закрывать входную дверь. Позже Салли сказала, что ее напугал взгляд роки Она привыкла, что зять безмолвно присутствует за обеденным столом или незаметной тенью сидит в машине, но в тот раз его искаженное гневом лицо шокировало женщину. Рокки рванулся через двор и подскочил к задней двери в ту самую секунду, когда Салли задвинула щеколду. Он навалился всем телом о дверь, и послышался треск. Салли велела Кристи и Кайлу идти в гостиную. Мелани, которая была на шестом месяце беременности, пошла с ними. Роки продолжал выламывать дверь, и Салли вновь услышала треск. Она прокричала Мелани, чтобы та звонила 911. Кристи и Кайл сидели на диване, и когда Салли посмотрела на них, она увидела то, от чего кровь до сих пор стынет у нее в жилах. Дети не казались напуганными, не бились в истерике, не кричали, не плакали. Они впали в ступор, их глаза затуманились. «О, Господи!» — подумала Салли, — «ведь они это уже видели. Они видели отца в таком состоянии». Салли услышала, как разбивается стекло задней двери, а потом стук шагов роки по кухонному полу. Она накрыла своим телом Кристи и Кайла, ухватилась за диван и попыталась защитить их от отца. Рокки схватил Салли за шею и за руку и скинул с них. Схватил Кристи, удерживая ее за талию. Кристи даже не вскрикнула и только сказала «Все нормально, Бога! Я пойду!» К этому времени Мелани уже позвонила 911. Салли все еще частично прикрывала Кайла своим телом. Из руки Рокки хлестала кровь. Он рванулся к входной двери мимо Мелани, которая пыталась ему помешать. Он яростно отбросил девушку свободной рукой. И вот роки уже открывает дверь в машину и бросает Кристи внутрь, как огромную мягкую игрушку, которую выиграл на деревенской ярмарке, и стремительно уезжает в неизвестном направлении. Все закончилось очень быстро. По словам Салли, приехавшие полицейские повели себя равнодушно. Спросили, какое обвинение она хочет выдвинуть против Рокки. Салли помнит свои мысли в тот момент, но разве это не ваша работа? Через год после убийств тогдашний начальник полиции Рон Тассинг в разговоре с местным репортером признал, что его сотрудники могли бы вести себя более чутко, при этом добавив, что очевидно, такие случаи для нас гораздо более будничные явления, чем для жертв. В конечном итоге роки предъявили обвинение в незаконном проникновении в жилище и сопутствующий имущественный ущерб. По мнению Салли, полицейский отчет преуменьшил ужас ситуации. Разбитое стекло, крики, иступленная ярость роки А в отчете значилось, что в ходе проникновения в дом тещи ответчик выломал стекло задней двери, чтобы забрать свою девятилетнюю дочь. Кристи было семь. Вон у валле сохранились сделанные тем вечером фотографии, разбитое стекло, кровь на стене, нанесенные мелони повреждения, руку девушки от локтя к запястью покрывают синяки и застывшая корка на полу в тех местах, где кровь капала с рук Роки. Исали помнит глаза детей, пустые, бесстрастные, и этот ужасающий холодный взгляд зятя. Взгляд, который она назвала воплощенным злом. Ту ночь мишель и Кейл провели в доме Салли. Это был конец сентября 2001 года, и впервые за все время, с тех пор, как она сошлась сроки, Мишель начала рассказывать с Салли об их совместной жизни, о том, как муж контролировал ее передвижение и круг общения, как он пытался запретить ей видеться с алиссой как забирал детей, используя их как рычаг, чтобы управлять ею, как угрожал убить всех троих. Истории о том, как Роки бил ее при детях. Многие говорили мне, что и не подозревали о физическом насилии со стороны роки, Гордон и Сара, Пол, Мелани. По их словам, никто из них не видел этому явных подтверждений. Сара говорит, что обязательно увидела бы синяки на теле Мишель, но такого ни разу не было. Но Салли и Алиса знали, Рокки поднимал на Мишель руку, да и сама девушка в письменном заявлении, которое позже отозвала, написала о том, что муж ее бил. «Салли рассказывает мне об этом. Мы сидим на диване, а в углу комнаты висит большая помещенная в рамку фотография Мишеля с детьми». Дом Салли всего в полутора километрах от места, где жили и были убиты Мишель и ее дети, в тихом закоулке Биллингса, невдалеке от аэропорта и университета Монтаны, в котором училась Мишель. Прямо за домом Мишель, буквально в нескольких шагах от места, где погибла девушка, расположена парковка пункта неотложной помощи больницы святого Винсента. В ту ночь, Салли впервые услышала о гремучей змее, которую Роки недавно где-то поймал и посадил в клетку в гостиной. Мишель пришла в ужас, сказала, что Роки может подложить змею в кровать, пока она спит, или подбросить ей в душ. Такое убийство будет похоже на нелепую случайность. Салли сразу же поняла, что ситуация, в которой оказалась дочь, выходит за рамки ее собственных представлений о домашнем насилии. Сидела, слушала и не понимала, как именно поступить. Она позвонила Полу и попросила его избавиться от змеи. Она умоляла Мишель добиться судебного запрета на приближение роки к ней и детям. Дочь обещала сделать это. «Я уговаривала ее записать все это», — говорит Салли, — и Мишель записала. Вот что сказано в ее заявлении. «Он избивал меня на глазах у детей». Один раз это случилось во вторник вечером на заднем крыльце прямо перед моим сыном Кайлом. «Он угрожал убить меня при детях, при моих сестрах и при своих родителях. Говорил, что убьет меня, себя и детей, если я от него уйду». Часть информации о том, что той ночью написала Мишель, взята из статьи «Та черная ночь», опубликованной в местной газете. Эд Кеммик из «Биллингс газет» опубликовал ее 23 ноября 2002 года. Оригинал записи о Мишель мне показала Салли. Ту ночь роки и Кристи провели в машине. Позже Кристи говорила, что они поехали за город. Утром, когда он вернулся домой, чтобы забрать кое-какие вещи для семейного трейлера, роки арестовали. Предположительно, он планировал взять Кристи с собой в лес на выходные. Вместо этого роки отправился в тюрьму. Мишель подала заявление на запрет приближения. Генеральная прокуратура выдвинула обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью сожителю и или члену семьи, УПЛВ, без отягчающих обстоятельств и по административной ошибке объединила его с жалобой Салли в одно производство, что повлекло к далеко идущим последствиям. В Монтане необходимо выдвинуть три обвинения в УПЛВ, прежде чем данное действие будет признано особо тяжким уголовным преступлением. Тем субботним вечером, пока роки сидел в местном изоляторе, Алиса повела Мишель в бар отпраздновать день рождения. Мишель никогда раньше не была в баре. Сестры впервые вышли в свет вдвоем, не боясь Рокки. Но, по словам Алисы, Мишель просто не могла расслабиться. Девушка беспокоилась о детях, о том, правильно ли она поступает с Рокки, Мишель не хотела, чтобы дети перестали видеться с отцом, она просто хотела, чтобы их отец изменился. «Она выпила один стаканчик», — рассказывает Алиса, «а после просто хотела поскорее вернуться домой и побыть с детьми». Ей было 23. роки пытался убедить Мишель, что внешний мир небезопасен, — говорит Мелани. Муж очень сильно на нее влиял. Он не хотел, чтобы Мишель поняла, что на самом деле угроза исходит от него». Это он был опасен. В понедельник Сара и Гордон внесли за Рокки залог в 500 долларов. По словам Сары, они никогда раньше не вносили за сына залог, и она была против, но решила не спорить с Гордоном и позвонила Мишель, чтобы рассказать ей об этом. Сказала, что Рокки звонил в выходные, что он был расстроен и плакал, говорил, что не сделал ничего дурного, что он просто отец, который хотел забрать своего ребенка, И тогда Гордон позвонил профессиональному поручителю, который оказался женщиной. Он помнит, как она сказала ему, что многие из таких женщин рассказывают сказки про агрессию. Саре и Гордон позвонили мишели и сообщили, что собираются забрать Рокки. Тогда супруги еще верили, что запрет на приближение работает. По словам Салли, Мишель слетела с катушек. Она начала орать, на сватов по телефону. Эти те обещали, что увезут роки в дом брата, и он останется там, пока все не уладится, что бы это ни значило. Сара думала, что если роки поживет у Майка, им удобнее будет за ним присматривать, и они думали, что, может быть, он изменился. К тому времени роки не употреблял наркотики почти полгода, а у Мишель все еще было ее ходатайство о защите. Сара сказала, что невестка была на взводе, вела себя не как обычно. Мишель действовала нерационально, ее разрывало между злобой и ужасом. Она сказала, что не станет обращаться в приют, зачем, ведь дом принадлежит ей, ее отцу, да и Рокки все равно их найдет. Сказала, что станет экзотической танцовщицей, чтобы содержать детей, а потом, что с ней и детьми все будет в порядке, потому что отец дал ей перцовый баллончик Мейс. Мейс ее защитит, с Мейс она будет в безопасности. до нее было не достучаться утверждает сара реакция мишель не отличалась от реакции большинства жертв она думала о детях она не думала о системе уголовного правосудия или о том от каких органов по защите от домашнего насилия может получить помощь она не рассчитала в каких из районов биллинг сороки не будет иметь право появляться пока у нее на руках защитные предписания она отреагировала рефлекторно драться или убегать а что сделаешь ты когда на тебя ринется медведь Встанешь на цыпочки, завопишь и постараешься выглядеть больше своих размеров или притворишься мертвым. Уж точно не присядешь, чтобы обдумать информацию о том, в какие службы охраны природы сейчас можно обратиться. Медведь не дает времени на размышления. И вот еще что. Медведь атакует не только тебя. Он набросится и на твоих детей. Что будешь делать? Кстати, а когда Рокки выпустят, у Мишель дома будет ждать районный прокурор, готовый ее защитить? Или, может, там будет офицер полиции с заряженным пистолетом, офицер, втолковывающий Рокки, что Мишель и дети не собирались выводить его из себя? Или, может быть, там будет кто-то из членов семьи Мишель? Хоть кто-нибудь? Где-нибудь? Хоть в какой-то системе? Будет там, чтобы не позволить Рокки сделать то, что он может сделать? Чтобы не дать гремучей змее скользнуть в кровать к Мишель в три утра, чтобы отразить пулю, которая может вылететь из доставшегося от деда ружья. Мелани говорит, что поведение Мишель изменилось сразу же после звонка Гордона и Сары. Ее уверенность в запрете на приближение Все это изменилось. Мишель отказалась от данных ранее показаний. Именно это действие жертв домашнего насилия вызывает больше всего недопонимания. Мишель отказалась от показаний не потому, что струсила, не потому, что сочла свою реакцию на случившееся слишком эмоциональной, и не потому, что решила, будто роки теперь не так опасен. Она забрала заявление не потому, что рехнулась, не потому, что была истеричкой, и не потому, что для нее это не было вопросом жизни и смерти. Она отказалась от показаний не потому, что солгала. Мишель сделала это, чтобы остаться в живых, чтобы сохранить жизнь своим детям, Жертвы не уходят, потому что знают, любое резкое движение спровоцирует медведя. Они не уходят, потому что за многие годы нашли способы, которые иногда помогали успокоить разъяренных супругов. Мольбы, упрашивания, задабривания, обещания, публичное проявление солидарности с агрессором в общении с теми самыми людьми, полицейскими, правозащитниками, судьями, адвокатами, членами семьи, без помощи которых Жертве вряд ли удастся выжить. Они не уходят, потому что на них надвигается медведь, а они хотят жить. Почему жертвы не уходят? Не тот вопрос, который нам стоит задавать. Я думаю, правильный вопрос звучит следующим образом. Как защитить этих людей? Никаких оговорок, никаких размышлений о том, почему она не ушла, о том, что она делает или не делает. Один простой вопрос. Как нам ее защитить? Через пару минут после того, как роки приехал в дом брата, Мишель уже говорила с ним по телефону, согласовывала совместные планы, что-то обещала и вела переговоры, хотя сама не сформулировала бы это таким образом о сохранении собственной жизни. Ей нужно было больше времени, чтобы понять, как действовать дальше, говорит Мелани, и теперь мне ясно, что после того, как роки выпустили, Сестра так резко изменилась, потому что была напугана. По словам бывшего районного прокурора Стейси Фармер, в настоящее время Тенни, Мишель в истерике ворвалась к ней в офис. Девушка отказалась от всех показаний. Он никогда не угрожал, мне кричала Мишель. Не было никакой змеи, она сама виновата, а Рокки — прекрасный муж, прекрасный отец. Мишель и роки вдвоем сражались против всего мира. Эта система разрушает ее семью. Стэйси Тенни знала, что Мишель лжет. Конечно, она лгала, но что прокурору делать с враждебным свидетелем? Нет доказательств, нет свидетеля. Много лет спустя я подумала о Мишель в момент, когда услышала слова защитника прав жертв домашнего насилия. Теперь мы знаем, что именно те жертвы, которые не приходят в суд, те из них, кто не продлевает запреты на приближение, находятся в наибольшей опасности. Келли Дан, личная беседа, июль 2001 года, Ньюбери Порт. Стэйси Тенни сказала, что их всех больше всего впечатлила история о змее. Такая конкретная деталь, такой очевидный факт. Но во время обыска в доме Мишель, если таковой и действительно имел место, полицейские змею не обнаружили. При наличии змеи у них было бы вещественное доказательство, но змею так и не нашли. Неясно искали ли они, смотрели ли в гараже, в Монтане полицейские отчеты, закрытая информация. Слово «Мишель» против слова роки и теперь она берет свое обратно, переходит на его сторону. Что могли сделать в полиции? В судебных документах в официальном отчете по иску Салли всего два предложения, которые описывают произошедший в ее доме акт насилия. В ходе проникновения в дом тещи ответчик выломал стекло задней двери, чтобы забрать свою девятилетнюю дочь. Ответчик был расстроен тем фактом, что жена оставила дочь у тещи в период, когда пара переживала бытовой конфликт. Ни слова о грубых физических действиях в отношении Салли или Мелани, ни слова о крови на стене, ни слова о том, как на произошедшее отреагировали дети, ни намека на весь ужас ситуации и невероятную разрушительную силу Рокки в тот момент. Система уголовного правосудия, говорит Тенни, не заточена под несговорчивого свидетеля. И Тенни, как и все остальные, не знала практически ничего о реальной ситуации роки и Мишель. Все эти годы по всей стране работники прокуратуры говорили мне то же самое, но мне говорили и еще кое-что. Каждый день в этой стране Слушания по убийствам проходят без сотрудничества жертвы. роки выпустили под залог, и он сразу же нарушил запрет на приближение, приняв звонок от Мишель. Позже она сказала, что у него было право поговорить с собственными детьми. Супруги встретились следующим вечером в Норд-парке, где Алиса и Мишель когда-то курили и зависали после школы. Наверное, Мишель казалась, что это было в прошлой жизни, Никто не знает, что именно сказал ей роки но он убедил жену позволить ему вернуться домой. Возможно, он напомнил ей, что это он платил по счетам, что именно благодаря ему на столе еда, а дети одеты. роки действительно обеспечивал Мишель, а еще он не позволял ей обеспечивать себя самой. И где бы она спряталась в маленьком биллингсе, в котором все друг друга знают? Может быть, ей стоило забрать детей из школы и изолироваться на вершине ледника? А ведь теперь она впустила бюрократию в их дом, в их частную жизнь. «Мишель донесла на него, и это нарушило границы между ними», — говорит Алиса. Она выставила его истинную сущность, то, кем он был на самом деле, на всеобщее обозрение. Никогда прежде она этого не делала, так она обрела талику контроля над ним, и чтобы выжить, ей нужно было вернуть захваченное. Ранее в том же году Мишель получила небольшое наследство от дедушки из Северной Дакоты. На эти деньги она купила дом на колесах для загородных поездок, а остаток в тайне отдала отцу, как первый взнос за дом, который они сроки снимали с тех самых пор, как переехали из крошечного трейлера. Это была частью долгосрочной стратегии Мишель. У нее нет ни кредитной истории, ни рабочего стажа, поэтому отец станет ее банком, он сохранит деньги, а в договоре будет фигурировать только ее имя, так что в какой-то момент ей удастся легально выселить Рокки. Конечно, сам роки об этом ничего не знал, но даже если бы это сработало, как выжить в ближайшее время? У Мишель не было средств к существованию и опыта работы. В тот день, когда Рокки выломал дверь в дом Салли, он доказал, что переезд девушки к одному из родителей его не остановит. Может быть, ей стоило бежать из штата, рискуя попасть в тюрьму за похищение, или оставить детей на воспитании отцу, который сегодня учит их плавать, а завтра угрожает пистолетом. Алиса перебрала все идеи, которые только пришли ей в голову. Может быть, Мишель переехать в Калифорнию? Купить парик, набить татуировки, изменить имя и избежать из страны, к примеру, в Канаду. Сара предложила Мишель деньги на переезд к тете в Аризону. Старый друг предложил домик в лесу за пределами Штата, но Мишель сказала алисе «Куда мне деться в этом мире?» роки был готов положить всю свою жизнь и потратить все свои деньги на то, чтобы выследить ее. Алисса говорит, что перебрала все доступные на тот момент сценарии, Мишель могла сменить имя и изменить внешность, ее можно было бы спрятать или как-то избавиться от самого Рокки. «Понимаете, мысли начинают заходить очень далеко», — рассказывает Алиса. «Кто-то должен убить его, потому что иначе он убьет ее». Мишель забрала заявление по той же причине, по которой это делают жертвы по всему миру. Они считают любой другой выбор немыслимым. роки въехала обратно в тот же день. Когда Сара узнала об этом, она сразу же позвонила Салли. Женщины не были в курсе того, что Мишель уже отменила запрет на приближение, и они обе позвонили в полицию. Сара сообщила, что Роки опасен, но когда Салли позвонила, чтобы сказать, что выдвинула против взятия обвинения в умышленном нанесении телесных повреждений и незаконном проникновении в жилище, оказалось, что эти обвинения сроки сняли, та самая административная ошибка. Ее обвинение Объединили в одно производство с обвинениями Мишель, и когда девушка забрала заявление, дело закрыли. Сейчас Салли думает, что, возможно, именно эта ошибка в документах поставила крест на жизни ее дочери, ведь из-за этой ошибки Салли не стала подавать в суд повторно. Вскоре после этого Мишель в ярости позвонила и матери, и свекрови и сказала, что полиция пыталась арестовать роки на глазах у детей, и теперь они расстроены. До звонка Мишель обе женщины не знали, что она забрала заявление. Мишель сказала, чтобы они не беспокоились о ней, в конце концов у нее был мэйс. Так что Мишель и роки прекратили общение с обеими семьями. Октябрь длился и длился. Для Сары и Гордона, которые привыкли видеть внуков несколько раз в неделю, пустота ощущалась на физическом уровне. Как-то раз роки приехал, чтобы вернуть деньги, которые его родители отдали в уплату залога. Мишель осталась с детьми в машине, а Гордон вышел на улицу. Сара все еще не остыла и не пошла с ним, но она видела в окно, как дети улыбаются Гордону. Позже он сказал жене, что Мишель не разрешила детям выйти из машины, чтобы обняться с дедом. «Я поверить не могла, что она так поступила», — говорит Сара. «Тогда мы видели внуков в последний раз». Она замолкает на секунду, смотрит куда-то вверх. «Всех их видели в последний раз». Мы сидим на заднем дворе, и пока Сара пересказывает эту сцену, Гордон молча плачет, закрыв лицо руками. Во вторник перед Днем Благодарения Алиса заехала к Мишель после работы. Она звонила сестре в понедельник вечером и в течение дня, но Мишель не ответила и не перезвонила. Дом казался пустым, свет не горел, и Алиса сразу же почувствовала, что что-то не так, хотя и тогда, и позже она не понимала, в чем дело. Она хотела зайти и проверить, но физически не смогла остановить машину. Тело перехватило контроль над разумом, и девушка проехала мимо. Алиса позвонила Саре и спросила, разговаривала ли она с Мишель. Сара сказала, что они не общались с октября. Когда Сара повесила трубку, она посмотрела на Гордона и сказала, «Алиса не может найти Мишель». Последним Алиса позвонила отцу. «Папа», — сказала она, — «кажется, что-то случилось».